Глава восьмая. Важная заметка. Наверное, это было самое сладкое утро в моей жизни. Такое томительно нежное, неспешное, вязкое и вкусное, как малиновый джем. Я проснулась раньше бестиан и какое-то время просто любовалась им и умилялась тому, как он сладенько сопит, уткнувшись в подушку. Будить его не хотелось, поэтому я тихонько выскользнула из комнаты, прихватив махровый халат. Он был мне большеват, но всяко лучше, чем ничего, а то в особняке было не жарко. В первую очередь поднялась по лестнице, нашла ванную комнату и с удовольствием освежилась. Потом отправилась на поиски кухни в надежде на то, что там завалялся хотя бы какой-нибудь чёрствый сухарь, потому как после ночного марафона любви есть хотелось нещадно. При воспоминаниях о проведённой с бестианом ночи к щекам прилил жар, а сердце чуть ускорило ритм. Профессор Брант оказался даже более пылким, чем я могла себе представить в самых смелых фантазиях. Даже не зная, кто до кого больше дорвался этой ночью. Наверное, оба, от друг до друга. Кухню нашла довольно быстро, пройдя через небольшую гостиную. Вообще, этот особняк был не такой большой и пафосный, как тот, который разрушили. А еще он был более уютный и обжитой. Вот тут уже везде виднелись следы бестиана. В том числе я сразу могла сказать, какие места у него любимые. Мягкая лежанка на широком подоконнике, где лежала перевернутая раскрытая книжка, и угловой диванчик у камина. Глянула на деревянную лестницу, ведущую на второй этаж, где в проеме можно было разглядеть высокую крышу со стеклянными вставками. Получается, особняк был классическим двухэтажным для жителей Искандера. На первом располагалась гостиная и кухня-столовая, на втором, по-видимому, спальные комнаты. Но вот не классическим был разве что блок с бассейном и зоной отдыха. Я с того помещения поднималась по лестнице сюда, на первый этаж с гостиной, хотя окна из бассейна тоже выглядывали на улицу, а не были подземным помещением. Получается, особняк располагался на сложном ландшафте с перепадом высот. Интересный выбор. А еще, судя по отдаленным звукам, где-то рядом протекала река. Этот дом определенно мне нравился. Кухня оказалась очень светлой, оформленной в минималистичном стиле. Но самое главное, в холодильнике нашлась еда, аллилуйя. Нормальная такая человеческая еда, даже без черствых сухарей. Переплюнуть готовку она я, конечно, не смогу и даже пытаться не буду. Опыта в приготовлении вкусностей у меня было критично мало, но голодными нас не оставлю точно. Я достала яйца, начатую пачку молока и принялась готовить омлет. Дополнила его потом салатом из свежих овощей и тостами с ветчиной и сыром Сама плюхнула себе на тарелку все как попало и проглотила за минуту А еду для бести она раскладывала так аккуратно Мне разве что линейки не хватало для сверки идеальной композиции Улыбнулась, представив, как забавно выгляжу со стороны К счастью, наблюдать за мной было некому А мне жуть, как хотелось проявить какую-то заботу по отношению к бесу Странное чувство, непривычное мне. О младшей сестренке я заботилась, конечно, но сейчас это было совсем иное чувство. Желание проявить заботу о любимом мужчине. О Рейнаре, между прочим. Ох, мысль об этом чрезвычайно будоражила разум. Мне еще предстояло как-то принять этот факт, пока что все произошедшее в лесу казалось мне то ли сказочным сном, то ли дурной шуткой. «Ведь я обычная девушка по имени Ангелина. Такие чудеса в моей жизни не бывают». «Или бывают». Мурлыкая под нос незатейливую мелодию, я заварила себе какао, коего в кухонных шкафах нашлось несметное количество. «Аж целый стратегический какаошный запас!» «И малина». Я обратила внимание на то, что с малиной у Беса было много чего. И печеньки, и даже малиновый кефир, а нижняя полка в шкафу у холодильника ломилась от банок малинового варенья. А еще около баночек с какао стояла внушительная упаковка с гранулированной малиной. Судя по следам от какао-порошка, Бес любил добавлять эти гранулы в шоколадный напиток. Кинула ей себе щепотку этой малины, подождала минутку, пока настоится, сделала большой глоток. О, так и правда очень вкусно. Интересное сочетание сладкого горячего шоколада, молока и кислой гранулированной малины. Довольно жмурясь и попивая какао большими глотками, вышла на террасу. Прямо из кухни туда вела дверь. Я обомлела от красоты. Шум, который ранее показался мне отдаленным шумом протекающей где-то речки, Оказался шумом не просто от реки, а от целого водопада. Особняк стоял прямо на берегу реки, аккурат около обрыва водопада. И вид с террасы открывался изумительный. Бушующая вода пенилась и не спадала шумным потоком. Подходить к самому краю я пока не решилась. Дух захватывало. Вместо этого прошлась направо, где прямо перед террасой располагался еще один бассейн, побольше, и под открытым небом. Я уселась на его бортик, болтая ногами в теплой воде и с интересом, глядя по сторонам, отмечая густой мрачный лес со всех сторон. Кажется, этот лес буквально кишел нечистью, которая сейчас не давала о себе знать. Тот самый настоящий бестиарий бестия, она кажется, был совсем не таким, как его представляли себе люди». Не вариации зоопарка с кучей клеток и вольеров, а открытой местностью, с воссозданными условиями обитания для той или иной нечисти. Без всяких там вольеров. На минуту представила себе лицо какой-нибудь девушки типа Оливии, которая пришла бы сюда на свидание, а потом поняла, что окружена отборной нечистью. Ух, визгов было бы! В общем, понятно, почему Бестиан даже не думал приглашать сюда нормальных девушек. Это как раз ненормально, поэтому со мной привычная картина мира разрушилась. Снова повернулась к бассейну, раздумывая, может окунуться и поплавать немного. Даже халат себя успела скинуть. А потом чуть не подавилась какао, когда вода в бассейне забурлила, и оттуда прямо передо мной вылезло... Нечто... Большое, полупрозрачное, бесформенное нечто, похожее на гигантский глазастый кусок желе с ложноножками и с пышными заостренными плавниками. Я мысленно взвизгнула, но вопль ужаса застрял где-то в горле. Существо тупо уставилось на меня своими прекрасными серебристыми глазищами, каждая из которых было размером с мою голову. Я тупо уставилась на существо. Вернее, на неизведанную нечисть, а судя по ауре, это была именно что какая-то тварь, причем альфа уровня опасности. Я нервно сглотнула, не зная, чего ожидать от твари. «Доброго утречка!» — обратилась я к монстру и отсалютовала ему кружкой. А потом ойкнула и нелепо прикрылась кружкой и руками, сообразив, что без халата сижу тут, в чем мать родила, и два серебристых глаза с откровенным любопытством уставились на мою грудь. Один глаз даже выпал и плюхнулся в воду, но существо быстро подобрало его ножками и вставило обратно. Желе переросток забавно склонила голову на бок, словно бы оценивая меня и, как мне показалось, принюхиваясь. «Да-да, я насквозь пропахла вашим хозяином. Я его... Э -э, самочка! Не надо меня жрать, пожалуйста!» А потом тварь издала булькающий звук и бурным фонтаном стошнила, ой, то есть выплюнула с потоком воды что-то на берег около моих рук. И глянула на меня, мол, «на, возьми!» Я сначала напряглась, а потом прогляделась и поняла, что это был странного вида браслет с явной энергетикой артефакта. Потом вспомнила, что видела такое на а не постоянно, он его не снимал. А еще вспомнила, как он вчера копошился в карманах и не мог найти связной браслет-артефакт. Похоже, он его выронил где-то. Либо в подземелье, либо в озере. А твари обнаружили и вернули хозяину. Браслет непрестанно мигал красным, белым и синим кнопками-кристаллами. Брать его не решилось. А ну-ка, рванет не в тех руках. Мало ли... «В этом незнакомом доме лучше перестраховаться». Э -э «Спасибо», – неуверенно произнесла я, не зная, что должна сказать или сделать, потому как тварь молча гипнотизировала меня взглядом, словно бы чего-то выжидая. Но после моих слов тварь довольно забулькала. От этого звука аж по всему бассейну волна вибрации прошла и нырнула в воду, быстро скрывшись с глаз долой. И я нагнулась, пытаясь разглядеть нору, откуда тварь могла появиться вообще. Но, кажется, на бассейн был наложен плотный морок, скрывающий секретный лаз. Наверное, этот бассейн связан с другим бассейном и с подземельями в целом. Я шумно выдохнула через нос, нервным жестом накинув халат обратно на плечи и быстро отползая от края бассейна. Купаться как-то перехотелось. «Так, понятно». Важная заметка – никогда больше не пытаться лезть в любой водоем на территории особняка Бестиана в его отсутствие, во избежание неожиданного знакомства с обитателями местности.